Но он продолжал шептать, — покуда немецкие рощи растут, покуда немецкие флаги цветут, покуда немецкое слово звучит, не будет наш Гинденбург нами забыт. Меня убивало, что и в бреду он делал ударение на слове «наш». Я собрала все игрушки в доме, твои тоже, хотя ты громко заревел, и сложила их на одеяле Генриха но он так и не вернулся ко мне. Даже не взглянул на меня. — Генрих! Генрих! Я кричала, молилась, шептала, но он ушел в страну кошмарных сновидений, где ничего не осталось, кроме одной единственной строки. Только эта одна строка жила в нем. С Гинденбургом вперед, ура! Последнее слово, слетевшее с его уст, было гинденбург я должна отомстить за оскверненные уста моего семилетнего сына неужели ты меня не понимаешь роберт я должна отомстить тем кто ездит верхом мимо нашего дома направляясь к памятнику гинденбурга после смерти за ними понесут венки с золотыми черными и лиловыми лентами я спрашивала себя Неужели Гинденбург никогда не умрет? Неужели мы вечно будем видеть на почтовых марках этого буйвола, чье имя стало для моего сына всем? Ты достанешь мне ружье? Я ловлю тебя на слове. Пусть это будет не сегодня, и не завтра, но все же скоро. Я наберусь терпения. Неужели ты не помнишь твоего брата Генриха? «Когда Генрих умер, тебе было уже почти два года. Мы держали тогда собаку по кличке Бром. Ты ее вряд ли помнишь. Бром был такой старый и мудрый, что боль, которую вы ему причиняли, не вызывала в нем злобы, а наводила на него грусть. Вы изо всей силы цеплялись за его хвост, и пес тащил вас по комнате, помнишь Брома? Цветы, которые тебе надо было положить на могилу Генриха, Ты выбросил из окна кареты. Мы оставили тебя, не доезжая кладбище Мы разрешили тебе сесть наверх на козлы и подержать вожжи. Они были черные, кожаные и потрескались по краям. Вот видишь, Роберт, ты помнишь и собаку, и вожжи, и брата, и... И солдат. Солдат. Бесконечные ряды солдат. Ты ведь помнишь все это? Они поднимались вверх по модест-гассы, сворачивали у отеля к вокзалу, волоча за собой пушки. Ты сидел у отца на руках, и отец говорил. Война кончилась. Плитка шоколада стоила триллион. Потом конфета стоила 2 триллиона. Пушка стоила столько же, сколько полбуханки хлеба. Лошадь — столько же, сколько яблоко. Цены все росли. А потом у людей не осталось ни гроша, чтобы купить самый дешевый кусок мыла. Это не могло хорошо кончиться. Да они, Роберт, и не хотели вовсе, чтобы это хорошо кончилось. Люди все шли и шли через Модельские ворота и устало сворачивали к вокзалу. Все было благопристойно. Вполне благопристойно. Они несли перед собой с нами с именем главного Буйвола, Гинденбурга. Буйвол до последнего вздоха заботился о порядке. Ведь правда он умер, Роберт. Мне все еще не верится. — Герой, для тебя наши бьются сердца, О славе героя не будет конца, С Гинденбургом вперед ура! На почтовых марках у этого буйвола с отвислыми щеками был такой вид, словно он призывает к единению. Уверяю тебя, он еще доставит нам немало хлопот. Он еще покажет, куда ведет благоразумие политиков и благоразумие богачей. Лошадь стоила столько же, сколько яблок. Конфета стоила триллион. А потом у людей не осталось ни гроша, чтобы купить себе кусок мыла, но порядок был незыблем. Я все это видела своими глазами.